Глава 12. После такого дня заснуть невозможно. Тинвин до утра не сомкнул глаз. Сон не пришел к нему ни на вторую, ни на третью ночь. Он лежал рядом со спящей Сукьей и думал о Мими. Трое суток бессонницы ничуть не утомили Тина наоборот. Он чувствовал себя бодрее, чем когда-либо. Чувства, мысли и память стали яснее, чем прежде. Они с Мими провели вместе почти целый день. Для Тина он стал драгоценным камнем талисманом, способным защитить от бед. Тин помнил каждое слово, каждую интонацию, каждый удар ее сердца. В тот день, неся на себе мими, ощущая ее тело и слыша голос, Тинвин впервые испытал странное облегчение. Почувствовал прикосновение радости, чувство. Это было совершенно ему незнакомым. В его словаре не существовало таких слов. Конечно, он слышал о таких понятиях, как счастье, беззаботность, веселье. Но до сих пор они оставались просто словами, отвлеченными словно цифры в арифметических примерах. Только сейчас. Тен понял, каких усилий стоил ему каждый прожитый день. Молочно-белый туман вместо ярких красок как он устал пробираться на ощупь в мире, повернувшемуся к нему спиной. Одиночество, в котором он жил, до сих пор сделалось невыносимым. Но ведь Тин не был совсем одинок. А Суки? А Умай? Тин Вин уважал обоих и доверял им. Он был бесконечно благодарен за все, что они делали для него, за их терпение и заботу. И тем не менее чувствовал расстояние, отделявшее его и от Суки, и от Умая. Конечно, оба были гораздо ближе к нему, чем все остальные, но все равно существовала некая преграда. Наверное, такие же препоны есть и между зрячими, хотя тину от этой мысли легче не становилось. Часто, сидя у монастырского очага рядом с учениками и взрослыми монахами, тинвин думал, что хорошо бы почувствовать свою принадлежность к их миру. Мечтал стать частью хоть какого-то сообщества, большого или малого. Как и другие, он хотел на кого-то сердиться, кем-то восхищаться и, наконец, испытывать обыкновенное любопытство или любое иное чувство. Однако единственным его ощущением была пустота. И почему это так, Тин не знал. Даже когда другие заговаривали с ним или хлопали по плечу, он оставался равнодушным. Казалось, молочно-белый туман заволок не только глаза, но и чувства. С появлением мими все изменилось. Внутреннее оцепенение начало таять ее присутствие придавало уверенности ее глаза смотрели за них обоих тинвин ни разу не усомнился в искренности мими когда она говорила куда нужно свернуть или объясняла как выглядит место в котором они находились с ее помощью он перестал ощущать себя чужаком в собственной жизни эта девочка делала его частью улицы рынка окрестных холмов или любого другого уголка благодаря мими тинвин перестал воспринимать мир как нечто враждебное ему Он впервые повернулся к жизни лицом. В последующие месяцы Мими -Ми и Тинвин встречались каждый торговый день. Друзья исследовали коло и окрестности, словно это был остров, который они открыли, но еще не успели нанести на карту. Все изучалось с тщательностью и педантизмом ученых. Улица за улицей, дом за домом. Иногда они часами просиживали на обочине дороги, им некуда было торопиться, и поэтому каждая экспедиция охватывала сравнительно небольшой кусочек пространства, например, одну улицу или уголок луга. Со временем они создали незыблемый ритуал для раскрытия секретов нового мира. Сделав несколько шагов, Тинвин и Мими замирали и начинали вслушиваться. Их молчание длилось по несколько минут, а иногда и полчаса, и даже дольше. В течение этой паузы Тин впитывал в себя все окружающие звуки, не упуская ни малейшего оттенка. А затем он подробно рассказывал Миме обо всем, что слышал, а она столь же подробно описывала увиденное. Будто художник, она вначале делала общий набросок, который затем методично обрастал деталями. Если образы и звуки не совпадали, Тин Вин и Мими отправлялись на поиски источников неизвестных голосов природы. Мими неутомимо искала в кустах, вокруг цветов, заползала под дома, иногда даже вынимала камни из стен. Она искала причины звуков, в поленницах дров, например, в полях и на лугах принималась разгребать землю. Не было случая, чтобы услышанное тином не имело источника. Он распознавал дыхание спящих змей, ползущих улиток и червей, порхание мотыльков и даже шелест комариных крыльев. Мечта тиновина сбывалась. У Мими хватало терпения подробно рассказывать ему о каждой мелочи, а он, как настоящий ученый, классифицировал звуки, связывая каждый из них с растением или животным. Теперь он знал. Бабочка ласточкин хвост шелестит крылышками несколько тише, чем бабочка монарх, а листья тутового дерева шумят на ветру совсем не так, как листья гуаявы. И червь-древоточец ползет иначе, чем гусеница, а разные породы мух по-своему трут задние лапки. Тинвин изучал алфавит жизни, чтобы потом составлять слова и фразы. Сложнее было разбираться в звуках, производимых людьми. Утратив зрение, Тинвин почти сразу же начал внимательно вслушиваться в человеческую речь, учась различать интонации и по ним угадывать характер настроения. Голоса сделались для него подобием компаса, помогая ориентироваться в мире эмоций. Когда сухи была утомлена или чем-то рассержена, Тин узнавал об этом по ее тону. По голосам сверстников он безошибочно определял, завидует ли его успехом, раздражены ли его промахами. Тину было достаточно немного послушать человека, он уже знал, как тот к нему относится. Каждый голос имел уникальные оттенки, биение сердец тоже. Встретившись с человеком два или три раза, Тин легко потом узнавал его по звучанию сердца. Однако и оно никогда не билось одинаково, и многое рассказывало о теле и душе хозяина, а также о его настроении в данную минуту. По звуку сердца Тин Вин учился определять возраст. Иное биение поражало своей скукой. Намного реже встречались люди, которые звучали таинственно. Однако сложнее всего было Тину, когда голос и сердце, Одного человека рассказывали совершенно разные истории, противореча друг другу. Взять того же Умая. Учитель обладал сильным, звонким голосом, неподвластным времени. тинвин Вин представлял Умая могучей старой сосной, с крепким стволом, способным выдерживать даже ураганы, иногда бушевавшие над Шанским плато. Когда Тин еще видел, он любил играть под такими деревьями. Они наполняли его чувством покоя, давали защиту – Но сердце у майя не было ни сильным, ни звонким. Оно представлялось Тину слабым и хрупким, уставшим биться десятилетия за десятилетием. Он вспомнил, как в раннем детстве видел старых, изможденных валов, тащивших повозки с рисом и бобами. Животные еле переставляли ноги, и Тин боялся, что валы замертво падут где-нибудь на дороге, так и не достигнув вершины холма. Но почему у май звучит так противоречиво? Чему верить? Голосу или мелодии сердца? Тенвин так и не выяснил этого. Но с появлением в его жизни мими все изменилось. Он уже нашел ответы на многие вопросы, мучившие его. Возможно, ему удастся разгадать и эту загадку.